Рене пришел в еще большее замешательство. «Какие там слуги?» — пробурчал он. «Дело совсем не в этом. Пусть себе болтает сколько хочет. Просто я терпеть не могу, когда разводят всякую сентиментальную дребедень». Ответ брата привел Андри в недоумение. Он так и не понял, что хотел сказать Рене. Взглянув на Рене, он увидел, что тот хмурится, читая письмо. Это было вежливо сухое послание, очевидно продиктованное кем-то из взрослых и написанное на линованной бумаге, круглым аккуратным почерком, как на уроке чистописания. Подпись занимала три строчки «Маргарита Алуиза де Мартерель». Покачав головой, Рене сложил письмо. «И зачем?» «Маленькой девочке имя в три раза длиннее ее самой», — сказал он задумчиво. «По-моему, ей вполне хватило бы Мегги, Мартель. А когда у нее начинаются каникулы, Анри? Она просит, чтобы я почаще к ней приезжал. Разве она сама не скоро приедет домой?» Анри удивленно взглянул на брата. «Но как же она уедет из валона Она всегда там живет? — Всегда там живет? И у нее не бывает каникул? Да неужели бедняжка круглый год сидит там в заперти со свирепой старой теткой? Тетя очень добрая и славная, — с мягким упреком отвечал Анри. — Я уверен, что Маргарите у нее очень хорошо. Насколько это возможно для девочки с ее увечьем? Рене остановился как вкопанный. — С ее Послушай, она что, чем-нибудь больна? Разве ты не знаешь, что она прикована к постели? Прикована к постели? И давно? Ну, вот уже больше трех лет после той ужасной болезни. Я ничего не слыхал ни о какой болезни. Неужели она все время лежит в постели? Все время? Нет, конечно, у нее есть кушетка, специальная кушетка на колесиках. Маргариту перевозят из комнаты в комнату, а в хорошую погоду выносят в сад. — Ну как же так? Ты ничего не знал? Рене помолчал, потом спросил. — Ты мне когда-нибудь писал об этом? — Нет, я, я, наверное, думал, что ты знаешь. — И все, наверное, тоже так думали. — Что с ней? Помнишь, она упала с лестницы в день маминых похорон. — И это с тех самых пор? Нет, что ты! Сначала все было как будто хорошо, только она как-то неуклюже ковыляла и не очень твердо держалась на ногах. Иногда вдруг начинала хромать и жаловалась, что у нее болит ножка. А три года назад, зимой, она поскользнулась, и у нее началась болезнь сустава. Доктора говорят, что она, наверное, повредила себе бедро, еще когда упала с лестницы. Для отца это было большим горем. Мы с ним никогда не говорим о ее увечье. И никогда не привозите ее домой? Когда ты ее увидишь, Рене, ты поймешь, почему этого нельзя сделать. Она не вынесет дороги. А нога у нее очень болит? К счастью, нет, когда она не двигается. Но очень тяжело смотреть, как она пытается приподняться. Дорожная тряска причинила бы ей невыносимые страдания. Да и отцу было бы очень больно ее видеть. Рене искоса взглянул на брата. «Разве он никогда с ней не видится?» «Конечно, видится. Он специально ездит в Авалон почти каждый месяц. Ты себе не представляешь, какой он хороший и добрый. Только мы с тетей стараемся оберегать его от тяжелых впечатлений. Отец так болезненно все переживает. Ты сам поймешь, когда узнаешь его получше». «Мне и так все понятно», — пробормотал Рене. Он заговорил о рыбной ловле и не упоминал больше о Маргарите. Вечером маркиз спросил Анри, показал ли он брату ферму. «Нет еще. Он, наверное, устал с дороги. Может быть, завтра?» Рене поднял голову. «Лучше как-нибудь в другой раз. Завтра я хотел бы съездить в Авалон, сударь, если вы не возражаете». Он увидел, как по тонкому аристократическому лицу отца скользнула тень грусти. Однако она тут же исчезла, и маркиз дружески кивнул и улыбнулся сыну. — Конечно, мой мальчик, съезди к сестре. Пошлем ей клубники. Анри, она ведь, наверное, уже поспела. На другой день рано утром Рене отправился в Авалон. Анри вызвался поехать вместе с ним. Он не представлял себе, как можно предпочитать ехать в одиночестве, когда находится попутчик. Однако Рене отказался под не слишком убедительным предлогом, что он привык ездить верхом в одиночку. Ничего лучшего он придумать не смог. озадаченный и несколько огорченный странной холодностью брата, которую он мысленно назвал английской, Анри привязал к его седлу корзинку с клубникой и отправился на ферму. Домик тети Анжелики был все таким же опрятным, чистеньким и душным, каким Рене запомнил его с детства. Тетка сама открыла ему дверь. Белый фартук был повязан поверх простого темного платья. На поясе висели крупные черные четки. Она была занята варкой варенья, и появление в самый разгар дневных хлопот неуклюжего застенчивого подростка совсем ее не обрадовало. Тем не менее, она приняла племянника очень ласково, расспросила об успехах в школе и осведомилась, аккурат ли он исповедовался, пока был в Англии. Затем, не зная, чем еще занять гостя, она достала бутылку вина и анисовые печенье. «Извини меня, дорогой». «Тебе придется посидеть немного одному», — сказала она, наконец, устав вытягивать из него, словно клещами, каждое слово. «У меня варится варенье». Рене обрел дар речи. «Тетя, а разве мне нельзя повидаться с Маргаритой?» «Разумеется, мой мальчик. Только немного погодя. Сейчас она занята. Сестра Луиза готовит ее к исповеди». Отец Жозеф всегда приходит в первую субботу каждого месяца. Может, ты пока погуляешь в саду? Этот сад, как и все в Валоне, был невелик и обнесен высокой стеной. Но внутри было очень красиво. Вдоль ограда росли фруктовые деревья, земля была покрыта густым ковром ландышей, анютиных глазок и фиалок, беседка олела розами, а с заросших травой ступенек около солнечных часов открывался вид на бесконечную вереницу лесистых холмов. Через некоторое время, для Рене оно тянулось невыносимо долго, его позвали в дом. В дверях он встретился с отцом Жозефом и сестрой Луизой. У святого отца были тонкие губы и холодный взгляд. Пробурчав невнятное приветствие, он прошел мимо Рене, поклонился Анжелике, И постной миной, такой же унылой, как черная сутана, полы которой били его по ногам, направился вниз по горбатой, залитой солнцем улочке. Минуту Рене смотрел ему вслед, затем повернулся, чтобы войти в дом, и очутился в объятиях старой монахини. — Так вот он, мой крошка Рене! — воскликнула она, всплеснув своими пухлыми белыми ручками. Наконец-то он вернулся домой, и как вырос, я ему теперь до подбородка. «Ты помнишь меня? Я выхаживала тебя, когда ты болел корью. Твоя покойная мамочка тогда еще не оправилась после рождения нашей дорогой бедняжечки Маргариты. Господи, как бежит время! Скоро тебе, Анжелика, придется искать этому молодому человеку невесту. Право придется». «Так ты в первый же день привез своей сестричке эту чудную клубнику? Похвально!» «Я вижу, вы оба, и Анри, и ты, пошли в свою дорогую мамочку. Она всегда думала о других. И правда, наша бедная маленькая мученица заслуживает этого. Она истинное воплощение христианского терпения. Нам всем надо брать с нее пример». Отец Джозеф сейчас сказал, что зрелище ее смирения возвышает душу. Можно подумать, что она давно уже приняла постриг, а ведь ей всего лишь 11 лет. Хорошо, хорошо, дорогая Анжелика, если уж вы так настаиваете, я попробую ваше варенье, но мне надо спешить, меня ждут мои бедняки».